Глава седьмая. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Черный рынок. Гильдия стражей. Некоторое время спустя. Здарова. Дыри в кабинет Курета распахнул чуть ли не с удара ногой какой-то молодой развязный парень и как к себе домой вошел внутрь. Крысятник. Удивился невысокий и щуплый и лысеющий мужчина. Но я вроде знаю всех, кто может так свободно ворваться ко мне в кабинет. И он еще раз внимательно посмотрел в сторону парня. может из новеньких. Этих обычно курат не знал, но именно они и чувствовали себя повелителями и хозяевами на рынке. Правда, только сначала, пока со временем не понимали, кто же незримо управляет им на самом деле. Но ну, а если их мозгов не хватало, чтобы разуметь такие простые истины до того, как они перейдут дорогу гильдии, что же, на место подобных молодых и наглых всегда находилось десяток другой желающих. Слышь? Между тем неизвестный крысятник обратился к чиновнику. Говорят, что это ты тут в гильдии занимаешься регистрацией собственности. Нас на тебя навёл один знакомый главного. И не особо дожидаясь ответа, этот человек прошёл дальше в комнату и выдвинув стул, сел напротив чиновника. Не возражаешь? Наконец додумался спросить. Но только куратор хотел ему возразить и открыл рот, как парень нагло посмотрел на него и усмехнувшись произнёс: "Вижу, что не возражаешь". После этого полез в свой рюкзак Чиновник от резкого движения дернулся. Не нравилась ему наглость и самоуверенность этого молодого типа, который еще даже не обтесался тут на рынке, а строил и себе невесть кого. Ну а тот лишь махнул ему рукой и, успокаивая, сказал «Не кипиши». После чего стал вытаскивать из рюкзака кошельки со звонка с вякнувшими монетами. «Главный прислал к тебе кое-что оформить на нас. Твои расценки мы знаем». И он кивнул на лежащие мешки с золотыми. «Давай, немедли». Только и поторопил он куратора, когда поставил на стол последний мешок с золотыми. Главное у нас чел деловой и ждать не любит. Что-то не нравилось чиновнику повадки этого непонятного посетителя. Слишком уж сильно он смахивал не на местных крысятников, а на тех бандитов, что держали в своих руках грязные кварталы в парне. Ему о них рассказывали командиры отрядов наёмников, что изредка работали снаружи. И так получалось из их рассказов, что собрались там сплошные отмарозки. А потом курот медленно сел за свой стол. Что нужно сделать? немного помолчав уточнил он. Марини расплылся в довольной улыбке. Да, он бы так, сказал он, а потом назвал адреса гостиницы, нескольких складов и пары лавок. Один из названных адресов смутил чиновника, ведь буквально пару лет назад он оформлял эту лавку на одного надёжного человека, которого к нему привёл старый знакомый. Только вот, услышав следующий адрес, на уже в квартале магов Куррот понял, что вряд ли этот знакомый приведет к нему кого-то еще. Ведь сейчас ему как раз назвали именно его лавку. «Что?» Заметив, как мужчина замер на пару мгновений над составлением документов, спросил у него посланник какого-то главаря банды. «Есть какие-то проблемы?» После чего парень резко приблизился к Курроту и заглянул ему прямо в лицо, вмиг с узившимися глазами. «Что-то не так?» — с нажимом спросил он. «Нет-нет». — быстро возразил мелкий чиновник гильдии. — Так, старался придумать, как бы вам пробить скидку побольше. — А-а-а! — согласно кивнул ему то ли крысятник, то ли бандит. — Скидка — вещь полезная. Может, и мне что обломится. Так что ты там покумекай и сваргань что-нибудь подходящее. И бандит, все же курот решил, что это не крысятник, покрутил рукой в воздухе. — В общем, думай. Чиновник кивнул и стал заполнять документы дальше. Вот и наступил тот самый момент, когда он дошел до того места в бумагах, где было необходимо указать имя нового владельца. «Кого впишем как хозяина?» – спросил он, посмотрев на парня. «Вот сейчас мы и узнаем, на кого ты работаешь», – подумал мужчина. Но этот трюк не прошел. Неизвестные предусмотрели и это. «А!» – быстро пробормотал парень и начал что-то спешно искать у себя в карманах. «Главный специально мне сказал записать». Знал, что я не запомню, как зовут этого торгового эльфара. И он еще раз прощупал все свои карманы, а потом, видимо, просто, чтобы не сидеть в молчании и как-то отвлечь курота от своей промашки, пробормотал. Хозяин и попросил все оформить побыстрее, чтобы не отсвечивать тут лишнее время. Да и дела он решил передать своему знакомому. Самим-то нам тут работать не с руки. Так, заглянули сюда на огонек, помогли другу хозяина, разобрались с кое-какими проблемами, «Да уладили пару вопросов. И вот...» Тут парень приостановился на пару мгновений и махнул рукой в сторону бумаг. «Теперь еще и этим надо заниматься, коль досталось, так сказать, в наследство». В этот самый миг он радостно вытащил небольшой клочок бумаги, который, оказывается, лежал у него за отворотом сапога. И как туда попал? Только и пробормотал он, после чего, посмотрев найденную бумажку, продолжил. знакомого хозяина, на которого он просил всё оформить. Зовут Дирей. Это какой-то эльф из местных. И парень вопросительно посмотрел на Курата. Слышал о нём? А то босс мне ничего больше не передавал, сказал, если ты местный, то точно поймёшь, о ком речь. И этот бандит не ошибся. Сложно было не знать главу отряда бывших наёмных убийц. Знаю такого, только и пробормотал чиновник в ответ, а сам подумал: Если Дирей является всего лишь доверенным лицом этого неизвестного босса, то лучше к ним не лезть и в будущем не трогать. И с убийцами-то связываться никто не будет. А тут вообще кто-то неизвестный, отдающий приказы как раз самому Эльфару. Хоть парень об этом ни разу напрямую и не упоминал, только называл знакомого или друга хозяина, но из его речи почему-то у Кура-то как раз подобное мнение и сложилось. Дирей работает на неизвестного. А потому никто особо не советовался с бывшим профессиональным убийцей, а просто поставил того перед уже решенным фактом. Да и лавки. И чиновник посмотрел на бумаги. Не просто так они оказались в руках этого малого с внешностью отъявленного уголовника. Он еще раз взглянул на подготовленные документы. Явно их никто не собирался покупать, коль обратились ко мне. После чего он быстро завершил их заполнение и перевел свой взгляд на скучающего парня. который от нечего делать ножом выковыривал грязь из-под ногтей. «Готово!» — отвлек посетителя от столь высокоинтеллектуального занятия мужчина и, показав на бумаге перед собой, добавил. «Осталось только внести платежи по прайсу гильдии за ничейное имущество и заверить документы». Бандит кивнул, а потом, даже не глядя в бумаги, спросил, «Сколько там накапало?» «Сто тысяч за гостиницу, по десять за два склада, тридцать и пятьдесят за две лавки на рынке». Хм, подобрался парень, наклоняясь вперёд и как-то уж очень ласково обращаясь к сидячему за столом чиновнику. А можно как-то и мне взглянуть на эти прайсики, о которых ты тут болтаешь. И резко подскочив со стула, вытянул руки вперёд, схватил курату за лацканы его служебной курточки и приподняв притянул к себе. Не кажется ли тебе, гад, что чересчур много получилось? Чиновник побледнел от страха и слабым голосом начал объяснять. Да это чуть ли не самый минимум, что я смог вам туда вписать. Если смотреть нормальные цены, то тут цена вырастет больше, чем в два раза. После чего стал быстро шарить у себя в столе. Вот, смотри, это про гильдии. Про Барматолон и выложил перед парнем несколько листов с ценами на недвижимость. Всё, всё. Поднял вверх руки парень. Верю, верю. Нормальные цены. Даже не стал что-то там проверять, а только посмотрев на первые строчки и увидев мелькнувшие там цифры. «Ты меня убедил. Прими мои извинения». И он усадил чиновника обратно, расправив его пиджак. «Растофиля и идиот», — подумал Курат и мысленно усмехнулся. Страх, конечно, не прошел, но чувствовать он стал себя значительно увереннее. Облапошил и этого залетного, с презрением, правда, постаравшись скрыть его за поклоном головы и испуганным видом, посмотрел чиновник на уголовника, что сидел напротив него. «Нечего тебе ловить в моей вотчине». Само довольно закончил он свою мысль и посмотрел на выложенные листочки с цифрами. Никто и никогда не проверяет те цифры, что указаны в документах. А если и будет смотреть, то ничего не найдёт. В прайсах, что всегда были наготове у куратора, указана продажная рыночная стоимость, а не те цены, по которым гильдия скупает недвижимость за долги. И то, если они реквизируют её у должников, или в других случаях бесплатно. Тут главное не перегнуть палку. В этом и был талант мелкого чиновника. Он знал тот предел, больше которого цену заламывать нельзя, но ну и меньше которого просить не стоит. Вот и сейчас он, конечно, не загнул цену за указанное имущество неимоверно, но и не провёл здание по реальной стоимости. Но ну, а так он как обычно заработает и на самом оформлении недвижимости, и ещё получит свои комиссионные. Ну пойдём, закинем монеты куда следует. Мелкий бандит сделал вид, что они уже закончили, и таким вот бесхитростным способом постарался замылить его долю, что полагалось со сделки. Молокосос проворчал чиновник. Курат знал, как общаться с такими людьми, а потому спокойно протянул тому документы и сказал: "Бери, и можешь платить. Заверить документы можно будет в договорном отделе после того, как внесёшь деньги в кассу". И подтолкнул бумаги по столу в сторону парня. "Бери". Ещё раз повторил он. Тот как-то растерянно замер, а потом недоверчиво посмотрел в его сторону. Он даже вскинулся, собравшись забрать документы, но потом ещё раз подозрительно покосился в сторону куратора, остановился и руки к бумагам протягивать не стал. В чём засада? Только и пробасил он. На это чиновник одобрительно кивнул и уже более уверенно сказал, обращаясь к насторожившемуся парню: "И правильно, что не взял", после чего с усмешкой добавил: Заверят документы только в том случае, если их принесу именно я и передам нужным людям. Но если с ними туда заявишься ты, то даже за пределы гильдии не выйдешь, а окажешься в наших казематах. Так как, работаем дальше. Молодой внешне клюш нахмурился. Я знаю твои цены. Всё ещё настороженно глядя на куратора, пробурчал он. Кто ему же ты обещал скидку? Тут мелкий человечек ещё раз усмехнулся. Скидку я провёл, не смог сдержаться он. включив ее в цену ваших зданий. Сейчас же мы говорим о моей доле. И дальше вполне спокойно продолжил, не став особо наглеть. Ведь если он начнет загибать свои цены, то такие же жирные клиенты, как и этот недалекий парень, будут уходить к другим. Недвижимостью в гильдии занимался вообще-то не только он сам, но и несколько других сотрудников. Только вот именно у него дело было поставлено на поток, и потому он все мог провернуть достаточно быстро. За все 10 тысяч. Это нормальные комиссионные, достаточно честно, сказал чиновник. Его слова, похоже, удивили даже парня. Видимо, он ожидал услышать гораздо большую сумму, так радостно забестели его глаза. Так это вполне нормальные условия, дружище, пробасил он. Если будут ещё дела, обязательно к тебе приду и другим друганам тебя порекомендую. Такие связи нужны всем. И он довольно потёр руки. Мало назвал, с сожалением подумал Курот. Глезена этого не слишком умеющего держать себя в руках молодого бандита, но менять условий не стал. Он и так на этой сделке заработает ещё как минимум тридцатку. Остальные деньги отката мы идут дальше. Между тем парень стал вытаскивать недостающие мешки с золотом из своей сумки. "Как произведём расчёт?" уточнил он. Курок пожал плечами. "Сделка ожидает подтверждения о завершении", слух произнёс он, а потом пояснил ничего не понимающему парню Это магическое закрепление договора. Всё, что я озвучил, теперь является его частью. Это защищает и тебя, и меня. Так что если я или ты нарушим условия, по нам долбанёт откатом. И глядя в лицо стоящего напротив него посетителя, он сказал: "Не советую тут шутить". "Понял. Понял", закивал головой молодой парнишка. "Что такое магический договор, я знаю". И, посмотрев на куратора, уточнил: "У тебя через 15-20 минут?" "Да", только и подтвердил тот. Через 10 минут мелкий бандит, работающий на неизвестного авторитета из внешнего мира, покинул территорию гильдии, и у него в сумке лежали официально заверенные документы. Сам же Курат, посмеиваясь над этим простофилией, направился в гильдийское хранилище, чтобы убрать честно заработанные деньги в свой персональный сейф. Ну а еще через 10 минут вся гильдия стояла на ушах. Персональные сейфы большинства ее членов были абсолютно пусты. Главный же страж, который на момент происшествия отсутствовал в гильдии, когда услышал эту новость, лишь слегка покачал головой и пробормотал что-то похожее на фразу, и когда он только успел и отдал приказ начать расследование. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, Чёрный рынок, район 15-го портала. Некоторое время спустя. Выйдя из гильдии, я сразу заметил уже поджидающего меня у входа Дерса. Кивнув ему, я направился к ближайшему неработающему порталу. Это оказался как раз самый большой из них, пятнадцатый. И находился он отсюда достаточно близко. Пройти-то всего потребовалось чуть дальше боевых полигонов. Вот туда я и пошёл. Проходя мимо знакомого окошка, я поглядел на сидящую за столом Сибию. Девушка дала мне неплохую наводку на то, как нужно вести себя с куратом. Сначала я хотел постараться не светиться перед ним и максимально запутать следы. Но немного обмозговав ситуацию, пришёл к другим выводам и всё сделал с точностью до да наоборот. Я подумал: а почему бы этого мелкого чиновника не использовать как бесплатного распространителя слухов среди нужного мне контингента местных обитателей, с которым он связан? А потом в кабинет курота зашёл уже не нинедатёпа, а явно криминальный тип. Вжиться в образ мне очень помогла одна из натянутых и подобранных в виду ней ситуационных моделей. Ну а дальше я постарался уже за счет пси-воздействия, своего поведения и подкинутой чиновнику информации, сделать все так, чтобы он до тех ушей, что и должны были это услышать, донес именно те сведения, которые я ему слил во время нашего разговора. И судя по тому, что сразу после моего ухода он с кем-то связался через переговорный артефакт, Как кинота ему информация нашла своего благодарного слушателя. Так что все местные на рынке уже достаточно скоро будут знать о том, что Дирей и его команда профессиональных убийц начали расширять зону своего влияния. Ну и в дополнение многим из них станет известно ещё и о том, что у Эльфара есть покровитель, который сидит где-то за территорией рынка. Что, в общем-то, не так далеко от правды. Но к делу не особо относятся. А относится то, что как минимум я оградил наши точки от наездов со стороны банд-крысятников. Так что уже одно это неплохо. И я довольно оглянулся. Как оказалось, пока я размышлял, то незаметно дошел до нужного места. Вот и портал, мысленно пробормотал я. После чего огляделся вокруг. Да, рассматривая снующих туда-сюда людей, оценил я предупреждение Теорка. А слухи-то действительно по рынку разлетелись мгновенно. Но так даже лучше. Я показал взглядом Дерсу, что незаметной тенью следовал позади меня, на небольшой проулок, после чего и сам направился туда. Демон понял меня правильно и не стал заходить внутрь, а остался у входа. Ну а я приступил к работе. Странно. Я почему-то все время ожидал какого-то подвоха, но все отработало, как задумано. Поглощение. Выделение структуры портала и передача ее для анализа Пандоре. И уже буквально через мгновение... Она находит все изъяны, что мешали нормальной работе портального перехода. Дальше исправление, небольшая оптимизация и стабилизация работы, повторное размещение энергетической структуры портала в поверхности стены. Ну и теперь привязка его первой активации к совместной работе артефакта и нашей клановой метки. Параллельно на всякий случай проверил, что ключ активации портала тут такой же, как и в других местах. передав необходимый образ, проверил открытие портала на эмуляторе. Всё сработало без проблем. В виду я дал гарантию, что и в реальности никаких проблем с этим не будет. Ну что же, понял я. Тут всё готово, можно выдвигаться. Не развернувшись в сторону квартала развлечений, потопал дальше. Теперь нам предстояло восстановить работу четырнадцатого портала. Он был близко. Планета Ариана, Империя Ларгард. Столица Парн. Чёрный рынок. Район в квартале магических лавок вблизи нулевого портала. Некоторое время спустя. Это последний, сказал я Дерсу, когда мы дошли до небольшой площади на окраине квартала магов, где и находился нулевой портальный переход. С четырнадцатым порталом также не возникло никаких проблем, и осталось теперь разобраться только с этим. Тут, как это ни странно, никаких посторонних зевак не было. Только стража у портальной арки и больше никого. — Чего так пусто-то? — поинтересовался я у демона и показал вокруг. — Да, — протянул он, — место пользуется дурной славой. Вроде как люди тут иногда пропадают. По сути, и стража тут стоит не ради портала, а чтобы гонять празношатающихся. — А как же сама стража? — посмотрел я на архидемона. — Это провинившиеся, — только и усмехнулся он. — Нам с тобой еще повезло. Обычно тут вообще никого нет. даже наших. Понятно, сказал я в ответ, после чего проговорил: "Ну ладно, ты последи за обстановкой вокруг, я же пока займусь самим порталом". И отошёл к ближайшей стене, чтобы не стоять посреди улицы. Только вот ничего сделать я не успел. Портал резко указал я рукой Дерсу в нужную сторону. Он рабочий, полностью рабочий. "Что?" с удивлением посмотрел на меня демон, после чего оглянулся в сторону арки, вделанной в стену, но ничего не увидел. Как рабочий? Всё правильно. Начальный этап активации портального перехода засёк не я, а Пандора, и передала мне эту информацию и ещё кое-что, касающееся этой аномалии. А потом я ответил: "Это ни вы его не могли взломать и подобрать код открытия к нему. Это вам не давали это сделать и не давали это сделать с другой стороны". Демон странно посмотрел в мою сторону. "Откуда не давали?" "Оттуда", указал я в сторону портала. и, поняв, что он все еще не понимает, о чем идет речь, добавил. «Не тормози. Кто-то специально запирает портал и делает это, с той стороны». Дерзкий внул, после чего пораженно уставился на меня. «Похоже, только сейчас до него дошло, что известно мне гораздо больше него. Он даже активацию портала еще не заметил». «Как ты узнал?» «Нашел, о чем беспокоиться», — мысленно проворчал я. Тем не менее, ответил помощнику Теорка. «Ну...» Я поднял ту заготовку, что представил ему как настроечный портальный артефакт, а потом сказал, «Эта штука не только проводит настройку порталов». После чего убрал ее к себе в рюкзак. И вновь посмотрел в сторону уже во всю работающего портала, который активировался буквально мгновение назад. «Пошли. Не стоит отсвечивать прямо перед портальным выходом, а то он скоро откроется. И есть у меня подозрение, что это явно не гости с конфетками сюда пожаловали». Архидемон хотел задать мне какой-то вопрос, но я вместо этого указал ему на настоящих уарты стражников. И ещё, предупредил бы ты своих людей, а то они там как на открытой ладони. Уверен, уточнил у меня Дерс. Я же усмехнулся в ответ и обвёл рукой пустую площадь. А ты сам посмотри. После чего показал ему в сторону уже практически стабилизировавшегося портального перехода. Уже скоро, только и произнёс я. Вижу, — ответил мне Дерс. Сейчас активацию портала можно заметить простым взглядом. А потому демон, уже больше не раздумывая, быстро побежал по направлению к двум каменным троллям, стоящим у арки. Я же вдоль того дома, где до этого и скрывался в тени, выдвинулся вперед. Тут я не буду так заметен в первые мгновения, что бы ни произошло у портала. Да и вообще, в любом случае, первыми под раздачу попадут Дерс с троллями. Они еще даже не ушли от портальной арки. Мне же лучше выждать, оценить обстановку и благородно добить врага ударом в спину, если этот удар потребуется. И я посмотрел на ровную зеркальную гладь портального перехода. Вот сейчас мы и узнаем, почему же это место пользовалось дурной славой. Только и провормотал я, прячась за какой-то ящик и наблюдая за тем, как полностью стабилизировавшийся портал открылся. Срединный мир. Местное время неизвестно. «Грун, выводи их. Посмотрим, кто нам попадется в этот раз», — приказал странный сухощавый высокий мужчина, обращающийся к такому же, похожему на него, хотелось бы сказать, человеку. Но нет, это было не так. Оба говоривших были боевыми магами-личами, командирами отряда Искателей Империи Некрон. «Понял старший», — отсылитовал ему второй лич и указал в сторону работающего портала, привязанным к нему скелетоном, которые выступали за гонщиками. А за гонщиками они были потому, что каждый из них в поводу держал двух костяных гонщик. «Мы уже были в этом мире?» — спросил главный из личей, уточняя второго. «Да», — подтвердил тот, кого звали Груном. «Где-то пару лет назад. Не очень выгодное место. Судя по определителю, какой-то срединный мир. Темные есть, но мало. Хотя других магов много, так что обычное мясо набрать сможем без проблем. К тому же и светляки встречаются». Если пошерстить среди них, то можно набрать тех, из кого получится создать десяток другой костяных рыцарей. Да и обычный фураж со скелетонами тоже весь без остатка скупят. В войсках императора большие потери, так что нужен любой шлак. Можно не переживать. Тут грунт замолчал, а потом посмотрел в сторону портала и понизив голос произнёс: "Есть один заказ, но он со стороны". Старший задумался, а потом тихо спросил: "Что за заказ?" Нужны сильные тёмные маги или демоны. Подробнее, уже поняв к чему клонит его младший, тем не менее, проговорил старший. Второе лич помялся, а потом ответил: "Тут на меня вышел кое-кто из-за кордона, и потому у нас есть частный заказ под материал на создание сильного повелителя скелетонов". Хм, протянул лич. "Что думаешь по этому поводу? Мы потянем? Сам же сказал, что мир не очень". Если отойти в этот раз чуть подальше, чем обычно, и задержаться чуть дольше, то вполне. Тёмные там точно в прошлый раз были. Я как минимум почувствовал вблизи нескольких демонов. Тёмные, говоришь. Посмотрел на своего помощника старший лич. Мне бы и самому один такой пригодился. Давно хотел создать ещё один отряд, чтобы взять под контроль какой-нибудь портал по перспективнее. Молодыш же задумался, а потом что-то прикинув в голове, сказал: Тут без тёмного мага, а лучше двух не обойтись. И хорошо бы среди них оказался маг смерти. Но тут как нам улыбнётся предвещий сосудев. Знаю, только и проворчал старший лич, а потом добавил. Но «Ну если уж рисковать, то и на себя неплохо бы поработать, младший согласно кивнул. Давно они перестали надеяться на удачу. У них в распоряжении был лишь один портал, и вёл он средины до верхние миры. Поэтому и в поиск они уходили не так часто, как другие команды. Нельзя им было соваться к светлякам или туда, где тех может быть слишком много. Жрецы их разберут на раз. Поэтому они и ждали каждого удобного момента, пока портал откроется куда-нибудь в нижний диапазон срединных миров. Здесь власть светлых была не так сильна. Ну а если они соберут более сильную команду, то и миры проверять станет проще, и за порталы можно сразиться. На этой мысли... Старший леча остановился. Слишком много говорить о предрешённости судеб это самому призвать её, и не факт, что в этом случае тебе улыбнётся удача. А потом он просто махнул рукой своему помощнику, младшему лечу. Ладно, двинули. Портал будет стабилен не больше 4 часов, так что мы должны всё успеть. Между тем скелетоны, собравшись у магического перехода, приготовились форсировать его. Получив прямой приказ к действию, грунт мгновенно преобразился и стал исполнительным личем младшего уровня. «Понял тебя, старший», — отрапортовал он, после чего потрусил вперед. Ну а перед портальным переходом стояла пятерка скелетонов в сопровождении десятка костяных гонщих. «Вперед!» — только и приказал младший лич. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, Черный Рынок, район в квартале магических лавок вблизи нулевого портала. Некоторое время спустя. «Это у нас еще кто такие?» Только и успел подумать я, хотя глупо было задавать себе подобный вопрос. Что я, ходящих скелетов ни разу не видал? Вместе с этими костяными гостями к нам пожаловала пара каких-то странных мужиков с кожей желтовато-серого цвета, если мне не изменяет зрение. Из-за их одежды этого было не рассмотреть, но на руках она была именно такой. Я всегда считал троллей и архидемонов очень сильными существами, а некоторые из них были неплохими магами. Да и мои помощницы подтверждали это. Так вот, дети они оказались по сравнению с этими скелетиками мало помогало им и их сила, и магические умения. Дерс даже преобразиться не успел, как их всех спеленали. Вот скелетоны всей компанией чуть ли не в один миг появляются на площади. В ту же секунду наши ещё даже не успели ничего сообразить, не то что от тролли, но и демона как на них кидаются странные собаки, которых держат за мощные ошейники скелетоны. Дерс со стражниками ещё не среагировали на первую атаку, а идёт уже вторая волна. В мгновение ока их окружают скелетоны, а уже в следующий миг я вижу, как и архдемон, и тролли валятся безвольными куклами на землю. И сделал это один из тех двух, что прибыли сюда вместе со скелетами, правда, не тот, что отдавал им команды, а другой. высокий мужик с сутинотым лицом под накинутым капюшоном, скрывающим его верхнюю половину, который шёл в строю самым последним, укрывшись за спинами остальных. Наш человек мысленно одобрил я его тактику отвлечь и внезапно ударить. Так вот, сделал он это очень быстро, практически мгновенно. Виду не даже ничего засечь не успела. А вот Вандора сработала идеально и перехватила энергетическую структуру настолько эффективного оплетения, Нужно запомнить, прикинул я. Аналогов подобного типа воздействия у меня не было. Все живы, но без сознания, энергетически опустошены, разум заблокирован, парализовано практически всё тело, однако жизненно важные органы функционируют как и обычно. Хм, быстро сообразил я. Это захват. И мне нужны трупы. Именно поэтому и такая тактика захватить как можно больше живых людей, причём они стараются не повреждать их. а потом вернуться обратно. Зачем? Ответа у меня пока не было. Между тем тот маг, что по сути и я осуществлял захват, стал распоряжаться, отдавая какие-то команды второму мужчине, похожему на человека. Только вот команды он отдавал жестами, но уже тот транслировал их скелетом. Угу, сообразил я. Всё гораздо проще. Первым выбиваем чрезчур сильного мага, вторым снимаем повелителя скелетонов. Ну а дальше, думаю, Мне уже ни с кем бодаться не придётся. И разобраться с этими господами следует до того, как они разбредутся по городу или двинутся куда-то вглубь. Только вот первым шагом сделаем не это. Проверяю, активирована ли невидимость. Теперь расставляю метки на карте в той последовательности, что нужно будет перемещаться. А теперь прыжок. Я за спиной первого мага, но меня скрывает активированный портал. Не знаю, в других страны скелетообразные собачки смогут меня учуить. И ориентируются они явно не на зрение. Столька магии перебьёт любой энергетический след. Дальше. Я максимально быстро поглощаю энергетическую структуру активированного портала. На задворках сознания пролетает сообщение Пандоры. Получена метрическая схема динамически настраиваемого портального модуля с предопределённым пулом точек привязки. хоть и знакомо, но несколько отличается от того портала, что я вытащил в гильдии стражи. Там вроде был уже настроенный модуль с единственной точкой привязки. Эта структура была значительно более простой, чем полученная сейчас. Но это не имеет значения. Разберусь с ними чуть позже. А пока следующий прыжок. Старший пришельлец ожидаемо быстро среагировал на исчезновение портала. Ловушка, раздался его мысленный голос. Тут ловушка. И устроили её явно на нас. Они отсекли переход. Похоже, с средником кто-то помог. Эта мысль пролетела в одно мгновение, и как ответ: "Прорываемся в город. Там у нас будет больше шансов оторваться. Расходимся". После чего Макс с небывалой скоростью рванул в совершенно противоположном направлении, совсем не туда, куда они собирались двигаться до этого. Только вот куда ему было тягаться по скорости перемещения с той же Пандорой? А потом он ещё даже не успел сдвинуться и на миллиметр, как я с командовал себе поглощение тарг. Я будто бездонное море постарался осушить. Да кто они, энергии в этом существе. Наконец я разобрался. Это какой-то странный вид разумной нежити, вроде их именуют личами. Так вот, энергии в этой нежити было просто неимоверное количество. Э, не понял. Я посмотрел на завалившегося второго лича, а потом и на остальных скелетонов вместе с костными собачками. которые с исчезновением энергетической подпитки стали распадаться практически у меня на глазах. Так через него я вытянул энергию из всех, кто с ним связан. И похоже, не только тут, но и где-то еще. Иначе откуда такой океан энергии? За этой странной новостью я не обратил внимания на сообщение о том, что получен блок неструктурированной информации. Только вот что непонятно, он был всего одним, и пара метрических модулей. полученная метрическая схема по смене направления вектора жизненного цикла. Это что такое, удивился я. Но буквально в следующую секунду мне был передан пакет информации, подготовленный Пандорой. Ну что же, поздравляю. Я теперь самый, что ни на есть, природный или естественный некромант, способный оживлять мертвецов. Смена направления вектора жизненного цикла это перевод одной формы существования в другую. По сути, я теперь мог создать нежить из любого живого или бывшего ранее живым организма или предмета. А вот это странно. О чём это? Это и была причина появления тут этих ребят. Им необходимы живые существа для пополнения своих рядов. Причём, если ты достаточно сильный маг, то у тебя есть все шансы стать вполне себе обычным личом с собственным самосознанием. И тут мы подошли к тому самому второму метрическому модулю, что я получил. Нежить без своего сознания это лишь управляемые пустышки по типу тех же скелетонов. И тут самым сложным считается как раз пересадить чьё-то сознание в тело нежити. В этом и заключалась суть второго модуля. Я эти перемок продублировать абсолютно любой метрический слепок, снятый с абсолютно любого разумного существа, и преобразовать его в полноценное автономно функционирующее сознание. Пандора даже краткого определения подобрать не смогла. подобных метрических схем не было у неё в базе данных. Зато оно было у Личи. Таким образом, они получили камни душ, благодаря которым потом и создавалась разумная нежить, или, что интересно, различные мыслящие артефакты с собственной душой. Да, подарочек только и пробормотал я. Ну вот Пандора как раз посчитала, что мне оба доставшихся умения очень могут пригодиться. Как минимум, она была уверена в том, что при создании слепка на основе метода полученного отличия, я информацию, что хранится в нем, буду вытаскивать и обрабатывать автоматически, параллельно с созданием. Информационные слепки на выходе будут приобретать структурированный и обработанный вид. В результате у меня отпадет необходимость в дальнейшем анализе полученных блоков информации. Всего-то и нужно будет их лишь подключить к общей базе да перенести туда всю информацию. Посмотрим. Только проворотал я. И огляделся вокруг. Самих скелетонов, как и личий, не осталось. Но на земле валялись кое-какие предметы, ранее принадлежавшие им. Я быстренько обижал все вокруг и собрал их. Ну что же, можно теперь приводить в чувство Дерса. Хотя что я ему скажу? Но тут я усмыхнулся. А скажу я ему правду. Свою правду. После чего подошел к архидемону и пару раз приложил его по щекам. Да... Вот и помогай после этого людям, подумал я, уворачиваясь от резкого выброшенной руки дерса, а потом усмехнувшись, добавил: "А что не говори, метод-то работает". Планета Ариана, Империал Аргат, столица Парн, чёрный рынок, район в квартале магических лавок вблизи нулевого портала, некоторое время спустя. Дерс ещё даже не открыл глаза. как начали работать годами привитые умения и рефлексы. Последнее, что он помнил, это как на них напали. Сейчас его приводят в чувство. Это допрос. Магдамен מסориентировался он, но пока лишь разминка, ничего серьёзного не было. Для пробы Демон слегка пошевелил руками, чтобы понять, как крепко наложены на него путы. И тут внезапно осознал, что ничего его не сдерживает. Нужно было сначала связать. Только и подумал он, как начал действовать на автомате. «Это уже ваша ошибка». И сориентировавшись по последнему направлению удара, доставшегося ему, сам пустил свой кулак примерно в ту же сторону. «Эй, эй, поосторожнее, свои!» — услышал он вполне знакомый голос. После чего Дерс медленно открыл глаза. Склонившись, над ним сидел Лекс. «Вижу, пришел в себя», — только и констатировал он, после чего встал и отошел на пару шагов назад. Демон осторожно сел, и А потом повернул голову, проверяя окрестности. Вот стражи, вроде оба здоровы, прокомментировал он увиденное. Но это несколько не то, что он ожидал увидеть. А потом Удерс посмотрел в ту сторону, откуда на них и напали. Но и там ничего не было, ни портального перехода, ни самих нападающих. А где? только и спросил он у того единственного, кто мог хоть что-то рассказать. Варин лишь пожал плечами, после чего, немного помолчав, стал рассказывать. Как только я увидел, как быстро они разделались с вами, мне не нужно было объяснять, что сам я для них не противник. А потом мне пришлось под шумок свалить отсюда и позвать помощь. Благо помощник главы гильдии всё ещё тут на рынке. Вот на него я и вышел, после чего привёл его сюда. Ну а дальше уже работа магов. Что он точно сделал, не скажу, но когда их тела, я показал на очертания контуров, видневшихся на земле, завалились вниз, они странно быстро начали распадаться. «Как-то так». И Лекс пожал плечами. Архидемон все еще подозрительно косился в сторону молодого парня. «А портал?» И он кивнул в сторону стены. «Уничтожен», — только и ответил ему тот. «Мы посчитали, что нечего ни нам там делать, ни им тут. Слишком он опасен». «Мда», — протянул Дерс. «И это все? Больше ничего не расскажешь?» «Разве что это?» — только и произнес человек, А потом вытащил из своего рюкзака артефакт, подготовленный для активации двух других порталов. Не забыть передать Тьорку. Демон медленно кивнул. Лекс же выжидательно посмотрел в его сторону, но дерст так и не понял, что от него хочет услышать парень. Бумаги о небеспошный проезд караванов напомнила ему тот. Точно. И демон залез к себе в куртку, пошарил там, после чего вытащил небольшой свёрток. Бери, это они. и передал Лексу подготовленные документы. Тот же, быстренько просмотрев их, убрал к себе в рюкзак. «Вот теперь, пожалуй, все», — пробормотал молодой человек и начал осматриваться вокруг. Нужно было прощаться, но чтобы не вызывать море вопросов, я решил схитрить. И потому специально влил немного энергии в ближайшего тролля, помогая ему прийти в себя. Тот застонал. Я же кивнул в его сторону. «Пора мне». чтобы у людей было меньше поводов для разных там сплетен и предположений. Ну а ты постарайся использовать ситуацию по максимуму. Никто не знает, что тут произошло на самом деле. Демон несколько удивленно посмотрел на меня. Ну а я понял, почему во главе гильдии сидит Тиворк, более ушлый и хитрый малый. После чего я указал на стражников и пояснил. Они подтвердят все, что ты расскажешь, ведь это именно ты привел их в сознание. А затем, подмигнув демону, развернулся и быстро забежал в ближайший проулок. Ведь как раз в этот самый момент пришел в себя один из троллей.